глава тринадцатая. заботмен кристина дрожащими от волнения руками сжала кисточку собираясь чуть чуть подкраситься а потом со злостью уставилась на нее боже чем я занимаюсь простонала она заталкивая кисточку в косметичку зачем краситься перед тем как идти убираться илье все равно как она выглядит она для него всего лишь повод заставить бывшую поревновать не более И она знала это с самого начала. Но почему тогда на душе так погано? Почему внутри все сжимается от тоски о поцелуе, который был чистой воды спектаклем? Хорошо еще Илья подумал, что она подыграла ему и не понял, что для нее этот поцелуй был настоящим. Ведь ей казалось, что в тот вечер между ними пробежало что-то, какая-то искра. «О божество!» — пробормотала Кристина, снимая с себя нарядный новогодний свитерок, и меняя его на затрапезную толстовку. «Какое же ты убожество!» сказала она своему отражению в зеркале, висевшем на шкафу. Собрав волосы в тугой хвост, она натянула на себя первые попавшиеся джинсы и вышла из комнаты. Родители работали, так что никто не стал спрашивать, куда она идет. Кристина оделась и вышла из квартиры, сердито хлопнув дверью. Она нарочно медленно плелась по улице, то и дело скользя ногами по снежной каше и ругаясь себе под нос. Не радовали ни яркое солнце, ни пушистые хлопья, кружившие в воздухе. На душе было крайне паршиво. Она даже хотела позвонить Ирке, но поняла, что не готова в третий раз обсуждать, что Илья засранец, который просто использует ее и все. А с другой стороны, разве она имела право на него злиться? Он сразу сказал, что это спектакль, а все остальное... Ее нездоровые фантазии, в которых Илья осознает, что она лучшая, что могло с ним случиться, и уносит на руках в закат. И за это было стыдно. Как и за то, что у нее остановилось сердце, когда губы Ильи нежно прижались к ее. И особенно за то, как она жадно ответила на его поцелуй. Как мне ему в глаза теперь смотреть? Впервые за все время, что она ходила к Илье, Кристина воспользовалась лифтом, В глубине души, надеюсь, что он застрянет, уборка отменится, и ей не придется встречаться с Ильей. Да и на кой ей сдались эти уборки, если у нее нет ни единого шанса ему понравиться? Она обреченно вышла из лифта и нажала на кнопку звонка, непроизвольно затаив дыхание. «Привет!» — Кристина уставилась на жизнерадостно улыбающегося Антона. «Привет!» — растерянно протянула она, входя в квартиру. «Илья забыл, что Новый год уже завтра, и укатил за подарками», — хихикнул Антон, закрывая за ней дверь. «Мне кажется, если бы я не приехал к нему с елкой и новогодними украшениями, он бы так и сидел на диване в обнимку с ноутом». Кристина была уверена, что так бы оно и было, и не стала спорить. Повесив пуховик в шкаф, она собиралась было прошмыгнуть в чулан за средствами для уборки, но Антон ее остановил. Слушай. Я хочу немного нарядить эту берлогу. Поможешь? А давай. Кристине понравилось его предложение. Во-первых, она обожала Новый год и все, что с ним связано. Особенно наряжать елку. А во-вторых, убираться лучше, когда возня с украшениями закончена. А то повсюду будут блестки и мишура. Я купил елочку. Похвастался Антон, показывая Кристине коробку с искусственным деревом. Маленькая, но Илья уперся, что не хочет большую. он вообще отмечать не хотел но я навязался с гордостью сообщил парень затаскивая кристину в гостиную елку поставим на стол туда он ткнул пальцем в книжные полки можно повесить мишуру а на кухню я купил занавес чтобы все окно светилось круто улыбнулась кристина а почему гирлянда пятиметровая немноговато для такой елочки антон нахмурился я не смотрел на длину но ничего «Намотаем в три слоя, зато будет ярко». Следующие полчаса Кристина и Антон возились с ёлкой. «А ты не спешишь никуда? Ничего, что я тебя задерживаю?» Вдруг спохватился Антон. «Не, учёба закончилась, так что теперь до середины января никуда не тороплюсь», заверила его Кристина. «Как зачёты прошли?» «Нормально. У меня половина автоматом была». Пожала плечами Крис, наматывая на ёлку голубую мишуру. Везет. скривился Антон. «А у меня один незачет. Мать так орала, что я решил сбежать к Илюше. А вообще, я говорил, что хочу быть дизайнером, а не вот это все экономическое фуфло». «Понимаю», поддержала Кристина. «Не то, чтобы на нее давили с выбором образования, но у нее всегда было ощущение, что не она выбрала медицину, а вся ее жизнь, включая родителей, вели ее к поступлению в мед». Откровенно говоря, Другие варианты особо не рассматривались. С другой стороны, ей нравилось то, что она изучала. Ей было интересно, как устроен человек, как функционируют те или иные системы, и она получала самое настоящее удовольствие от учебы. В те моменты, когда не хотелось застрелиться от объема информации, которую приходилось впихивать в свой несчастный мозг. «Кстати, а Илья всегда закрывает гардеробную? Или только когда я прихожу?» Неожиданно спросил Антон. «Всегда». Кристина не стала упоминать про тот случай, когда почти заглянула в святая святых и с интересом посмотрела на Антона, надеясь, что тот прольет свет на тайну гардеробной. Но тот сосредоточенно развешивал на елке шарики, от усердия смешно высунув язык. Она смотрела на него и удивлялась, насколько братья не похожи. Из общего только блондинистые волосы и все. У Антона были ярко-зеленые глаза, какие-то теплые и добрые. Илья же чаще всего хмурился, а глаза цвета штормового моря придавали лицу строгости. Черты лица у Ильи были острыми, как будто высеченными. У Антона, наоборот, сглаженные и плавные. И все-таки какое-то семейное сходство проскальзывало. Как будешь отмечать? С семьей или с друзьями? Друзей у меня немного, и все разъезжаются на праздники. Так что посижу с родителями, посмотрю голубой огонек, поем салатиков. А ты, точнее вы с Ильей, вдвоем или еще кто-то будет? Вдвоем. Вообще-то меня звали на пару тусовок, но не хочу, чтобы Илюша тут дома один, — признался Антон. Только ему не говори, а то он взбесится. Официальная версия такая. Я поругался с маман из-за зачета и сбежал к нему просить политического убежища. Кристина улыбнулась, оценив уровень заботы. «Антон не только не оставил Илью в одиночестве, но еще и обставил все так, чтобы он не думал, что это из-за него. Сильно. Мило», — сказала она. «Вот-вот. А этот вечно говорит, что от меня одни проблемы», — пожаловался Антон. «А что я? Я просто всегда рядом, как верный Хатико. Даю ценные советы, которые он все равно не слушает. Вот я говорил». «Не связывайся с этой Ленкой-Коленкой!» «И что? Он не послушал!» «С кем-с кем?» «С бывшей его!» — скривился Антон. «Ты ж ее видела, да? Когда она приперлась к нему в пальто на голое тело!» Кристина закашлялась. Голого тела Лены она, слава богу, не видела, но от чего то покраснела. А еще в груди противно запекло от ревности при одной только мысли, что Илья и Лена спали вместе. Перед глазами снова пронеслось перекошенное от злости лицо Лены в лобовом стекле и довольная улыбка Ильи. Чертов поцелуй, от которого у нее свело все внутренности, был дешевкой, а с Леной у него все было по-настоящему. Стало так обидно, что в глазах защипало от непрошенных слез и стыда за свои мысли. Илья ей никто, как и она ему, у них сугубо деловые отношения. а то, что у нее при виде него все дрожит внутри, к делу не относится. «Так, я, наверное, займусь уборкой», — решила она. «Справишься сам с гирляндой на кухне?» «Да без б. фыркнул Антон, вытряхивая из коробки провода с лампочками. «Если упаду со стремянки и убьюсь, скажи Илье, что я погиб во имя Духа Рождества». Кристина захихикала, провожая его взглядом. «Все-таки Антон был очень чудным, но милым». Она все еще была безмерно благодарна ему за то, что вступился за нее тогда у бара. Да и вообще, она уже сто раз подумала, что если бы не та ситуация, она, возможно, никогда бы не взглянула на Илью под другим углом. А с другой стороны, много ей радости от этого другого угла. Ей ничего не светит. Это так же очевидно, как и то, что у Ильи явно остались чувства к этой чувырли-лене. Что бы он там ни говорил, Если бы было все равно, то он не стал бы устраивать этот цирк с ревностью. Убиралась Кристина так остервенела, что управилась быстрее, чем обычно. Хотелось уйти до того, как придет Илья, и не травить себе лишний раз душу. И без того тошно. «Ого, красота!» — ахнула Кристина, войдя в кухню. Когда она там убиралась, Антон еще прыгал по подоконнику, чертыхаясь и клея на окна специальные пластиковые крючки. а сейчас в кухне был выключен свет а все окно весело мигало желтыми огоньками я варю какао заговорщицки подмигнул антон любишь какао прежде чем кристина ответила что какао она любит но ей пора домой он жестом фокусника вытащил сладкий подарок в виде домика с наступающим широко улыбнулся парень протягивая ей коробочку ой спасибо смутилась крис а у меня прости «Я не знала, что ты будешь». Это было идиотской отговоркой, потому что она в любом случае не подумала бы что-то ему подарить. И от этого было так неловко, что она раскраснелась, как спелая редиска. Антон безлобно рассмеялся, всучив ей коробку с конфетами, а потом пошел разливать какао по чашкам. «Не кипишуй, слопаем вместе с какао», успокоил он девушку, которая все еще стояла посреди кухни. «Этот зануда не ест сладкое, так что я приношу свое. Садись, давай!» Антон махнул в сторону острова, и Кристина села на привычное уже место. Антон поставил перед ней две чашки, а потом уселся на соседний стул и снял крышку с картонного домика. «Что будешь? Я хочу вот эту с нугой!» Он зашуршал фантиком, а потом сунул в рот конфету и сразу потянулся за второй. «Кстати, я рассказывал, что прохожу курсы стилиста». Как обычно, не в попад, сказал он. «Родителям пока не говорю, а то они орать будут. Но мне очень нравится. Гораздо интереснее того, что нам втирают в универе». Кристину и смешило, и изумляло то, как запросто Антон рассказывал о себе все подряд, хотя они были едва знакомы. А самым странным было то, что говорить с ним было очень легко и приятно. «Нет, не рассказывал». Антон заметил интерес в глазах Кристины, И, восприняв это как зеленый свет, принялся рассказывать ей о своем обучении. А потом стал показывать фотки из соцсетей своих знакомых, которым он сделал разбор. «Они, конечно, не просили, но мне несложно», — самодовольно сказал парень. «Расписал им все, потому что нельзя вот так одеваться. Ты посмотри, на ней все в облипку. Привет из нулевых. Спасибо, что штаны не на низкой посадке. Но скини — это фу». «Я люблю скини», — робко сказала Кристина. Антон посмотрел на нее едва ли не с жалостью, а потом заявил. «Если хочешь, проведу тебе бесплатный разбор гардероба. Я сейчас собираю портфолио и...» Он критично посмотрел на девушку, а потом хмыкнул. «Ладно, с твоим ростом и ногами скини окей. Но вообще это колхоз. Просто знай». «Вот спасибо», — фыркнула Кристина, откусывая от шоколадного батончика. «Кстати, спасибо за какао. Очень вкусное». «Ещё бы было невкусное. Там маршмеллоу!» – возмутился парень. «Смотри, я тут прикола ради разобрал Ленку-коленку. Ну, она через раз ничего одевается, а через раз прям чистая эскортница. Хотя, как по мне, так она и есть эскортница», – трещал Антон, подсовывая Кристине фотки бывшей Ильи. «Как только он на неё посмотрел, у него вроде хороший вкус всегда был». Хотя после аварии он стал не таким стильным, как раньше. Но все же старается как-то прилично одеваться. Мне очень понравился его лук с теми темно-синими... У Кристины голова пошла кругом от информации, которой щедро осыпал ее Антон. В какой-то момент она буквально перестала слышать его, зациклившись на мысли оленя. В конце концов она не выдержала и спросила. «Как думаешь, Илья хочет с ней сойтись?» Если ее вопрос и удивил Антона, то виду он не подал. Скорее всего, вообще не удивился, потому что сам говорил первое, что придет в голову, мало заботясь о том, чтобы это вязалось с темой разговора. «Ты чего? Побесить? Да, но потому что она дрянь и... Ну, ты в курсе. Ни за что он с ней не свяжется, особенно после такого». Эти слова подарили Кристине такое облегчение, что она едва не обняла Антона, но сдержалась и вместо этого сунула в рот конфетку. Парень же снова вернулся к теме шматья, а Кристина сидела и улыбалась, как идиотка, чувствуя, как во рту тает карамелька. А вдруг шанс есть. Дверь хлопнула, и она уставилась в темный коридор. Щелкнул выключатель, загорелся свет, а потом она увидела Илью, который заглянул на кухню прямо в пуховике. «Привет!» Он недоуменно смотрел то на Кристину, то на Антона, которые сидели за островом, причем так близко, что их плечи соприкасались. Первой мыслью было, что это странно, а второй, что они неплохо смотрятся вместе. И им явно весело, потому что когда он вошел, услышал их смех. И сидят они слишком близко, а на кухне еще какой-то интимный полумрак. Особенно странным это казалось на фоне того, что во время его с Кристиной кофе питьей Они всегда сидели по разные стороны острова, под холодным светом потолочных светильников-прожекторов, сохраняя дистанцию. А они, между прочим, знакомы гораздо дольше. А с Антоном она виделась всего два раза. «Илюш, будешь какао?» Как ни в чем не бывало, спросил Антон, с улыбкой глядя на него. Илья брезгливо скривился, глядя на плавающие в чашках маршмеллоу. В жизни такое в себя не зальет. «Спасибо, воздержусь!» Буркнул он, возвращаясь в коридор. Стягивая с себя пуховик, он все думал, когда эти двое успели сблизиться. За те три часа, что его не было дома, оставалось надеяться, что Антон не ляпнул ничего такого, что Кристине знать не стоило. Так и знал, что оставить их вдвоем – плохая идея. И над чем это они там опять хихикают? Почему-то Илье упорно казалось, что над ним. Он вернулся на кухню, И подозрительно уставился на брата, который налил добавку какао в свою чашку, а потом щедро присыпал все это безобразие маленькими зефирками. У Ильи аж челюсть свело от того, как сладко это выглядело. Налить тебе еще? спросил Антон у странно притихшей Кристины. Да нет, не стоит, я пойду. Да ладно, тут как раз еще на одну чашку. Стал уговаривать Антон. Третью я не потяну. Илюш, кофемашинка нагрелась. «Тебе сделать американо, как обычно?» «Угу. Тебе понравилось, как мы украсили квартиру?» Антон махнул рукой в сторону окна. «Нормально», — безразличным тоном сказал Илья, чего то немного злясь, что они украшали дом без него. «Зануда!» — фыркнул беззлобно Антон. Илья уселся на свое привычное место напротив Кристины и стал рассматривать гирлянду на окне. Не хотелось признавать, что стало симпатично и как-то уютно. и даже какао вдруг показалось каким-то атмосферным. Антон возился с кофе, а Илья смотрел на Кристину. Он зацепился взглядом за какао в уголке ее губ и почему-то вспомнил, как страстно она ответила на его вполне невинный поцелуй. Он и не ожидал, что она так может. Было горячо. Кристина чувствовала, что Илья смотрит на нее, но упорно продолжала пялиться на спину Антона, который продолжал журчать что-то, про безвкусную Катьку из третьей группы. По сути, только его непрекращающаяся болтовня хоть как-то разряжала напряжение, повисшее в воздухе с приходом Ильи. Кристине хотелось поскорее уйти домой, лишь бы не ощущать на себе его пристальный взгляд и не вспоминать без конца этот дурацкий поцелуй. Просто сбежать в свою нору, завернуться в плед и прекратить уже воображать, что Илья мог бы пить с ней какао и болтать обо всяких пустяках, как Антон. Он мог, но только ради представления, а не потому, что ему этого хочется. Эта мысль вонзалась в нее, как нож, и резала так больно, что хотелось закричать. Крис жадно пила какао, глотая маршмеллоу, которые с клейкими комками проскальзывали по горлу, стараясь как можно скорее опустошить чашку, и закончила еще до того, как Антон поставил перед Ильей кофе. «Спасибо за какао, но мне все-таки пора домой», сказала она, нервно теребя край толстовки под столом. «Надо еще дома убраться до Нового года». Она глупо хихикнула, неловко спрыгивая с барного стула, и подумала, что больше ни за что не придет к Илье. Сразу после праздника, числа второго или третьего, напишет ему, что ей сложно совмещать с учебой, и все, хватит с нее. Никакие деньги не стоят того, чтобы так себя мучить, а Илья не стоит того, чтобы о нем мечтать. Еще недавно она поучала Ирку, рассуждала, что не надо ни за кем бегать, и посмеивалась над тем, как она таскается за Никитой, а что сама, носится за Ильей, убирается у него. «Жалкое, жалкое, жалкое!» — по кругу проносилась в ее голове, пока она шла по коридору. «Спасибо, что помогла Антону с елкой!» — выдавил улыбку Илья, выходя за ней, чтобы проводить. «Получилось неплохо!» «Это почти всецело его заслуга!» Я только намотала мишуру». «Как скажешь». Не стал спорить Илья, хотя был уверен, что в одиночку Антон бы скорее разнес его квартиру, а не украсил. «Спасибо. И с наступающим». «И тебя». Кристина выдавила из себя улыбку, отгоняя грустные мысли. Не хотелось, чтобы Илья о чем-то догадался. «Если что, я на праздниках в городе. Так что, как будешь готова прийти, дай знать». Илья сказал это и понял, как странно прозвучало. У них же вроде как рабочие отношения, а он как будто в гости ее зовет. «Идиот! Давай спишемся второго или третьего», предложила Кристина, мысленно уже продумывая извинительное сообщение, в котором скажет, что больше не придет. «Хорошо», кивнул Илья, представляя, как она отреагирует на подарок, который он ей приготовил. Почему-то был уверен, что ей понравится, но она начнет отказываться. А еще ему не хотелось дарить его при Антоне, поэтому он решил отложить это до следующей встречи. «Пока», — Кристина махнула рукой, выскальзывая за дверь. «Пока», — эхом повторил Илья, запирая ее на замок. Он вернулся на кухню, где Антон все еще цедил свое какао и залипал в соцсети. «А она ничего такая», — вдруг сказал он. «В смысле ничего?» — напрягся Илья. Он так крепко сжал чашку с недопитым кофе, что пальцы побелели, и напряженно уставился на брата. Ему приглянулась Кристина? Неудивительно. Да и смотрятся они мило. Но Илье это не нравилось. Совсем. «В смысле, она симпатичная. Вроде не тупица и с хорошим чувством юмора. Я бы присмотрелся на твоем месте», — выдал Тоша, не глядя на него. «Как хорошо, что ты не на моем месте. Зачем-то съязвил Илья». «Вот ты все ехидничаешь, а я ведь о тебе забочусь», — запричитал Антон. «Пока ты западаешь на всяких искуртниц, у тебя дома настоящий неограненный алмаз. Кристина и убирается хорошо, и одевается ничего так. Есть, конечно, над чем поработать, но с этим я разберусь. На врача учиться опять же, тоже плюс. У нас в семье медиков нет. А тебе, кстати, пригодился бы свой личный... Антон», — предостерегающе сказал Илья. «Ой, все! Слово больше тебе не скажу!» «Но чтоб ты знал, она еще и готовит! Не пойму, почему ты все еще держишь ее в уборщицах, а не зовешь на свидание!» «Антон!» «Ой, все! Научись уже быть благодарным, когда о тебе заботятся!» Заявил Тоха, залпом допивая какао и гордо выходя из кухни. «Заботмен!» Закатил глаза Илья, все еще не понимая, с чего это Антон вдруг стал продавать ему Кристину, словно торгаш персики на рынке. Она ему что-то сказала? Вряд ли. Скорее, Антон в очередной раз решил наладить его жизнь. В этот раз личную. Время от времени на него находили какие-то странные порывы, и он начинал учить лью жизни. Обычно это его веселило. Но в этот раз брат почему-то разозлил. А может, дело вовсе не в Антоне? Может, он просто устал? Зацепившись за эту мысль, Илья допил свой кофе и пошел мириться с Антоном, который явно надулся. Примирение заключалось в том, что он согласился посмотреть трехчасовой показ, о котором тот прожужжал ему все уши, и заказать суши. Уже засыпая, Илья вдруг снова вспомнил, как Кристина и Антон сидели рядышком на кухне, а потом решил, что смотрятся они не очень.